Глава восьмая «Мне это не нравится!» Лира протестовала до последнего. «Ты посмотри на эти пальчики! Этот маникюр! Какой щит ты мне хочешь всучить, Макс?» «Большой и непробиваемый!» Хотелось кричать, но я понимал, что пробиться через баранью упертость модели крик не сможет. Лира привыкла, что на нее все кричат. Коллеги, агенты, зрители, несостоявшиеся любовники... Кстати! «Лира, а на меня у тебя аллергии нет?» Я решил резко сменить тему в надежде, что модель отвлечется от главного и сделает все, что ей говорят. «Она возникает только на представителей одного со мной вида», фыркнула Эльфика, смерив меня странным взглядом. «На животных и прочих существ аллергия несовместимости не распространяется». «Мяу», подал голос лысый. «Ой, все, на тебя тоже нет ничего. Макс, я не хочу носить щит». «Командир четко сказал, что тебе нужно сделать, женщина», — пробасил Гор. «Так делай. Это не вопрос «хочу-не хочу». Это вопрос выживания». Я благодарно кивнул Гору. Вот с кем проблем не возникало. Наш Громила сделал ровно то, что от него требовалось. Все четко прочитал, потом также четко выбрал то, что я предложил. С остроухой же такой номер не прошел». Девочке хотелось сверкать двумя мечами, размахивая ими, как древняя богиня войны из ее мира. Лира, не кстати, вспомнила один из популярных фильмов, где главная героиня бегала с двумя огненными мечами и рассказывала своим врагам о том, что те не правы. Правда, оказалось, что героиня еще и классический бронеливчик носила с мини-стрингами, так что в достоверность рассказа Лиры верилась с трудом. Одно дело красиво размахивать двумя мечами на экране, другое — в реальной жизни, где каждое неосторожное движение может стать последним. Мне пришлось основательно покопаться во всех доступных начальных способностях берсерков, пока, наконец, Лира не произнесла главное. «Удар щитом!» «Наконец-то! Раз есть удар щитом, значит, этот самый щит нужно носить!» Я-то уже расстраиваться начал, что наша группа окажется без классического танка, что автоматически заносит нас в списки на выбывание из этого мира. Сражение с банальным жуком показало, насколько мы слабы и не приспособлены к жизни. Если бы не кирка, загрыз бы нас жучара, как пить дать. И все из-за того, что он не сконцентрировал свое внимание на лире. Вот только не было у класса берсерк ничего связанного с защитой. Атака такая, сякая, этакая. Чего только не предлагала местная система нашей лире, вот только ничего толкового среди этого не оказалось. Даже тот самый удар щитом и тот не походил на защитную способность. Единственное, на что я надеялся, что на следующих уровнях с этой способностью можно будет что-то сделать в нужную нам сторону. Прочти еще раз описание. Попросил я эльфийку. Удар щитом. Вы ускоряетесь и врезаетесь в противника щитом, оглушая его и вешая дебаф ошеломление. «Стоимость — один силириум, радиус — 3 метра, требуется щит». «Вот, Макс, у меня нет щита». «Гор?» — я посмотрел на Громилу. «Сделаем!» — согласился Шарра и принялся ломать хитин. Это для меня и Лиры Жук был бесполезен. Для новых способностей нашего инженера Жук являлся источником всякой полезной ерунды. «Но, Макс...» — Лира сделала последнюю попытку настоять на своем. Даже слезу пустила, показывая, как ей не хочется бегать с некрасивым щитом. Не подействовало. Если выбирать между выживанием и красотой, я выберу первое. Нам плаща хватило. Лира, выбирай удар щитом. Немедленно. Это приказ командира группы. Ой, все. Слезы мгновенно высохли на лице модели, после чего в ее статусе появилась нужная мне строка. Алира демонстративно отвернулась, показывая все свое отношение к деспоту, то есть мне. Каждому из нас система даровала два свободных очка способностей, если их так можно было называть, ибо к очкам способностей это все относилось довольно слабо. В общем, мы могли получить либо по одной способности каждого класса, либо одну способность любого класса и увеличить бонус комбинаций. Звучит, конечно, непонятно, но на деле все оказалось на удивление просто. Даже голову не пришлось ломать, что кому выбрать, потому что выбор определился сразу, как только я услышал список доступных способностей. Алирия Удар щитом. Один. Вы ускоряетесь и врезаетесь в противника щитом, оглушая его и вешая дебаф ошеломления. Лечение. Один. Вы пропускаете силу Селириума через свое тело и тратите высвободившуюся энергию на восстановление целостности своего или чужого организма. Аура освещения. 1. Золотистый купол, формирующий лечебную ауру для союзников, замедляющую ауру для противников. Гор. Собирательство. 1. Позволяет добывать полезные ингредиенты с трупов монстров. Пассивный навык. Обезвреживание ловушек. 1. Позволяет обезвреживать найденные ловушки. Распыление. 1. Распыляет предметы, получая силириум. Макс. Точный выстрел. 1. Вы наносите урон противнику, вешая на него кровотечение. Приручение. 2. Позволяет приручать спутника и развивать его способности. Лысый. Огненный плевок. 1. «Ваш питомец плюется в противника огненным шаром чистого напалма». Вот такая красивая картина получилась в группе «Избранные». Причем все нужное, отказаться от чего-то лично я не смог. Способности друида меня совершенно не впечатлили, поэтому я решил потратиться на прокачку лысого. Дракот порадовал, атакующих способностей у него оказалось еще больше, чем у лиры. Я-то уже переживать начал, что являюсь самым бесполезным членом нашей команды. Стрелять-то мне не из чего. А так буду лысым во врагов швыряться. Пусть он их сжигает». «Лера, отключи ауру», — попросил я. Эльфика посмотрела на меня, как на идиота. Впрочем, даже лысый озадаченно укнул Никому не хотелось вновь испытывать на себе пагубную ауру подземелья. Пришлось пояснять. «Мы получили второй уровень». «Сила подземелья на нас действовать больше не будет. Никак. Оно первого уровня. Станет плохо, включишь обратно. Но сейчас нечего переводить селириум Надкусив губу, Лира выполнила приказ и даже зажмурилась, ожидая неприятных ощущений. Их не было. Эльфийка открыла глаза, в которых появилась радость. Но вместо того, чтобы порадоваться вместе с ней, я произнес свое коронное «Апчхи! Все, врубай обратно!» Пантеры активно использовали это подземелье, так что остатки их шерсти находились везде, где только можно. Где нельзя, тоже находились. Я-то уже порадовался, что аллергия отступила, но она тут же о себе напомнила, стоило выключиться аурия. «А если так?» Лира вытянула в мою сторону руку, что начала светиться, словно лампочка, и неожиданно я ощутил небывалый подъем. Рана на ноге затянулась окончательно. Но самое главное, появилось новое сообщение, из-за которого на мое лицо наползла глупая улыбка. «Получен баф. Блокиратор аллергии. Вы невосприимчивы к аллергии в течение двенадцати часов. Силириум, 13. «Так лучше». Благодарно кивнул я и рывком вскочил на ноги. «Таким здоровым, кажется, я себя не чувствовал никогда в жизни». Даже боль в пояснице прошла, к которой я настолько привык, что воспринимал ее как родную. «Твой щит!» — послышался базгора. Гора. Все очарование разом слетело. На лице Лиры появился такой ужас, словно ее приговорили к смертной казни, и приговор незамедлительно приводят в исполнение. Кажется, она даже на пантеру седьмого уровня с меньшим ужасом смотрела, чем на творение Гора. Громила, конечно, постарался, но полностью очистить внутренности хитина от остатков жука ему не удалось. А после того, как он приделал к хитину веревку, система приняла решение, что эти ошметки плоти будут являться неотъемлемой частью страшного творения. «Чудовищный щит кровавой плоти. Ранг мусорный». «Я это не возьму», — послышался шепот Лиры. «В чем-то я был с ней согласен». Творение гора получилось, мягко говоря, необычным. Да жуть какая страшная получилась, чего скрывать? Другого хитина нет. Либо так, либо никак. Кажется, наш громила умудрился обидеться. Лучше никак. Начала была Лира, но я пришел на помощь громиле. Лира, бери инструмент. Красная точка. Что? Эльфика проследила за направлением моей руки и как-то резко притихла. К нам в гости нагрянул еще один жук. Такой же уродливый, большой и опасный, как и предыдущий. На нас тварь пока внимания не обращала. Почуяв кровь, монстр просеменил к останкам своего сородича, после чего с удовольствием начал того пожирать. «Мерзость какая!» — побледнела Лира и буквально выхватила у гора щит. «Дай сюда! Так, как этим пользоваться?» «Уи... А-а-а!» Истеричный виск был сопряжен с могучим ударом. Лира двумя пальчиками взяла щит, словно боялась к нему прикоснуться, и, особо не думая о последствиях, использовала способность. Сработала, как в любой компьютерной игре. Щит увидел противника и ринулся к нему, увлекая за собой хозяйку. Лира оказалась не готова к рывку, потому полетела следом за щитом, голося на все лады. Творение гора врезалось в явившегося к нам жука и рассыпалось ветошью. Мусорному предмету хватило одного удара, чтобы сломаться. Впрочем, одного удара хватило и жуку. Тварь завалилась на спину, и вокруг нее образовалось голубоватое облако Силириума. Очередной монстр откинул копыта. Хоть этих копыт у него и не было. «Живая?» Я подошел к лире, что валялась на полу с широко раскрытыми глазами и тяжело дышала. — Еще хочу! — послышалась неожиданная фраза. Лира уселась и, ощупав себя, продолжила удивляться. — Гор, сделай еще один щит, только на этот раз покрепче. Пофиг на внешний вид, главное, чтобы он не развалился сразу. — Материалов нет, — смутился Гор. Он подошел к жуку и ловким движением, словно делал это всю жизнь, вырвал большой кусок прочного хитина. — Пофиг! — Лира приняла мою руку и поднялась на ноги. Если два удара выдержит, уже супер. Я буду летать. Макс, найди мне еще жуков. На лицо был удар красивой ушастой головушкой а твердый холодный камень. Слишком много эмоций испытывала эльфийка после применения способности. Так быть не должно. Хотя что я знаю о берсеркерах? Только то, что они объедались грибами и врезались в самую гущу сражения. Гриб у нас есть, берсеркер тоже присутствует. Осталось найти гущу сражений. Но пускай туда эльфийку не хотелось, ибо в большинстве своем берсеркеры являлись одноразовым оружием. — Лира, используй на себя лечение. — попросил я. Два незамутненных зеленых глаза уставились на меня, словно спрашивая, в своем ли я уме, так что пришлось настоять. — Это приказ командира. Как твой агент, я настаиваю, чтобы ты себя вылечила. — Вот, так бы сразу и сказал. Знала же, что станешь моим агентом, и... Эльфийка резко умолкла, как только по ней прошлась теплая волна. Взгляд обрел осмысленность, и Лира шумно сглотнула. Покосившись на жука, рядом с которым орудовал гор, наша боевая сила позеленела, став лицом в цвет своих глаз, после чего ее в очередной раз согнуло пополам. Даже хорошо, что мы еще не ели. Что-то Лира оказалась слишком чувствительной. Гор, нам надо раздобыть еды. Мы можем есть жуков? Стоило мне это произнести, как звуки рвоты усилились. К ним еще и стоны присоединились. Видимо, жуков есть, Лира отказывается, но членораздельно это пояснить сил у нее не было. Мяу! Лысый заинтересован, наткнулся мордочкой в жука, но тут же фыркнул. Развернувшись, дракот демонстративно начал закапывать тушу. Это было лучшее, что можно сделать с жуком. Ни о какой еде речи не было, что тут же подтвердил и гор. «Мяса мало, жесткое, огня нет, пробовать не стану». «Не нужно. Что там со щитом?» «Этот лучше». Гор протянул эльфики еще один чудовищный щит кровавой плоти. «Веревка заканчивается. Нужны припасы, ресурсы, все нужно». «Да будем», — заверил я. Лера, ты как, идти можешь? Мы, конечно, можем хоть до посинения стоять на одном месте, но через пятьдесят часов умрем. Либо мы покорим это подземелье, либо сдохнем». «Что-то я сдыхать не хочу. Гор?» «Живой воин сильнее мертвого воина!» — подтвердил Громила. «Идем!» — простонала эльфийка. Зеленая, растрепанная, она, тем не менее, все равно оставалась невероятно красивой. Видимо, плащ действует не только на врагов, но и на союзников. Жуки закончились. Сто пудов это была семейная пара, и как только мы прибили мужа, его жена явилась к трупу, чтобы продолжить жрать мозг. Какое-то время мы двигались по петляющему, как бешеный заяц, коридору, пока, наконец, не добрались до развилки. Судя по шерсти, пантеры пользовались правым коридором, с той стороны выход в лес, где водятся гоблины и всякая живность. Будь рядом с нами ворчунья, она бы определенно рекомендовала пойти направо, чтобы заработать как можно больше силириума до того, как мы сдохнем. Вот только летающей галлюцинации с нами вновь не было, поэтому я принял стратегически верное решение. Идем налево, основное подземелье здесь. Возражений не было, и буквально через пару минут мы стояли на краю огромной пещеры. На противоположном краю виднелась широкая черная дырка, Видимо, нам туда. Но сходу совершить героический рывок мы не могли, мешалось препятствие. Сегодня оно выступило в виде полутораметрового жука-переростка, методично пережевывающего чудовищными жвалами какое-то двуногое тело. Судя по ногам гном, чьего собрата мы уже находили. Красная точка на карте показывала, что жук находится в пещере в полном одиночестве. «Откуда он взял гнома?» «Вопрос вопросов, ответа на который у нас не было». «Старший пещерный жук. Второй уровень». «Лира!» — шепотом спросил я, чтобы не отвлекать жука от его занятия. «Что-то мне не хочется оказаться на месте гнома». «Что, Лира?» — эльфийка недоуменно посмотрела на меня, потом на жука, вновь на меня... Опять в очередной раз позеленела, округлила глаза и только что не прокричала. «Я туда не пойду! Да это хреновина выше меня ростом!» Жук, услышав такие нелестные слова, дернулся и медленно пошел в нашу сторону. Резко стало как-то дискомфортно. «Не каждый день в твою сторону движется смерть с двумя косами во рту. От гнома не осталось даже ниточки». Босс уровня сожрал его целиком, вместе со всей одеждой. Мы попятились, двигаясь почти синхронно с монстром. Он приближался, мы уходили. Может, ворчунья права? Нам стоит уйти из подземелья и попытать счастья где-то в другом месте? Вдруг произойдет чудо, и мы сумеем за три дня добраться до города с алтарем интеграции? У меня в голове крутилось сотню объяснений, почему нам стоит развернуться — и попробовать покорить рекорд Усейна Болта. Но все это ушло на второй план, а то и на третий план, ибо среди нашей группы нашелся истинный воин. Мяу, рмяу, мяу-перемяу! Силириум, четыре. Дракот не желал отступать. Он, кажется, вообще не знал о таком приеме, как тактическое отступление. Голося на все лады, мой лысый кот ринулся навстречу жуку и, остановившись в нескольких метрах от надвигающейся твари, принялся творить волшебство. Самое натуральное. Изо рта лысого один за другим вылетели восемь огненных капель размером с шарик для настольного тенниса. Стрелял лысы в отличие от меня, идеально. Ни один из шариков не прошел мимо цели. Все снаряды застряли в хитине жука и ярко вспыхнули, начав прожигать защиту монстра. Вот только тот словно не заметил повреждений, слишком толстокожим оказался. Отвернувшись от нас, старший пещерный жук развернулся в сторону лысого и клацнул жвалами. От монстра пошла волна, что подняла моего котенка в воздух и отбросила того в стену. Послышался жалобный мяу, и питомец сполз на пол без сознания. «Мать моя честная, это хренобор еще и способность какую-то имеет!» Босс уровня засеменил к дракоту, чтобы сожрать наглеца, но у меня были на этот счет другие планы. Лира, вперед! Прокричал я, и только что не швырнул эльфику в сторону жука. Своих не бросаем! Я! -я, -я, -я! Раздался виску, летающий вперед девушке. Минус еще один селириум. Гор может гордиться, щит выдержал. Лира, врезавшись в противника, пошатнулась, но устояла на ногах. Выставив перед собой хитиновый щит, Эльфика практически полностью за ним скрылась. Вот только монстр не спешил атаковать. Он стоял, шатаясь на одном месте, и даже жвалами не щелкал. «Лира, держи щит! Гор, киркой! Навались на козла, он лысого хотел сожрать!» Вот только от моих криков толку не было. Гор очутился рядом с застывшим жуком и со всего маху нанес удар киркой. Та отскочила от хитина, словно от какой-то стали. Мало того, ее еще и с ускорением отбросила, из-за чего город летел в сторону. Все же ежик легкий и ни разу не сильный. Сжавшаяся в комок Лира спряталась за щит и даже глаза закрыла, словно это могло ее спасти. О том, что у нее в руках, кроме щита, еще и ржавый меч находится, эльфийка уже не думала. Она, как мне кажется, вообще ни о чем больше не думала. Камни, что я кидал в босса, отскакивали, не причиняя монстру никакого вреда. Я выхватил из ящика второй меч, чтобы присоединиться к схватке, но замер, не успев сделать и пары шагов. Лапки старшего пещерного жука подломились, и он грохнулся на камне В хитине чудища находилось восемь ярких пылающих дырочек. Пливки дракота все же достигли цели. Босс несколько раз дернулся, и затих. «Лира, лечение!» — прокричал я, бросившись к лысому. Осторожно подняв героического дракота, я поднес его к зажмурившейся эльфике. «Лира, твою эльфийскую душу за ногу! Лечение! Мы теряем лысого!» «Что?» «Да!» — опомнилась девушка, и из ее рук вновь прошло белоснежное сияние. Дракот дернулся и жалобно мяукнул. Раздался неприятный хруст, и бока моего питомца выпрямились. Босс уровня умудрился сломать ему ребра. Лысый открыл один глаз, осмотрелся, увидел монстра, сказал что-то нечленораздельное на дракотовском, после чего ловко соскочил с моих рук и, будто ничего не случилось, принялся вылизываться. «Подумаешь, чуть не сдох. Грязь сама себя не отмоет». «Гор?» «Только сейчас я понял, что наш Громила почему-то отсутствует». Карта показывала, что он находится за тушей жука, но не двигается. Неужели монстр умудрился и его зацепить? Поднявшись на ноги, я увидел Громилу, что сидел рядом с боссом, понуро повесив голову. Если бы была такая возможность, Громила еще бы и плакал. Вот только войны не плачут. «У тебя все хорошо?» Я подошел к Шарра. Гор посмотрел на меня печальным взглядом. «Все плохо, командир. Я бесполезен». «Ты великий командир, что ведет отряд. Лира станет великим воином, что принимает удары. Даже лысый тот оказался полезным. Котенок, но сражается, как лев. Один я, рожденный воином, ничего не могу. Кирка так отскочила, что меня чуть не убила». «Неправильно ты думаешь, Гор», — опешил я. «Психотерапией я только тут не занимался. Вернусь на землю, спросят меня, ну как прошло твое избрание?» А я отвечу, что получил диплом психотерапевта расы Шарра. Если бы не ты, ничего бы у нас не получилось. Ты только глянь, какую крутую штуку ты смастерил. Твой щит выдержал удар лиры, а это о многом говорит. Но даже не это главное. Говоришь, лысый затащил катку? А где бы он Селириум взял, если бы не ты? Восемь плевков, восемь единиц того самого Селириума, что получил великий добытчик гор, распылив мусорные предметы. То, что ты не сражаешься лицом к лицу с врагом, не значит, что твоя польза для нашей группы мала. Еще как велика. Ведь именно благодаря тебе мы сможем вернуться на базу. Так что выше нос и вперед. Силириум с этого монстра сам себя не соберет. — Почему я? — опешил Гор. — Потому что у тебя есть пассивная способность собирательства. Вдруг она влияет не только на сбор материалов, но и на селириум Пока не проверим, не узнаем. селириум Плюс 16, Итого 20. Сработало? Или нет? Я понятия не имел, какая логика начисления желанного ворчуни ресурса. То, что с босса уровня выпало значительно больше, чем с обычного жука, было вполне разумно. Но почему сразу 16? Никакой логики. Но это не важно. Главное то, что мы в любом случае в плюсе. «Если так пойдет и дальше, то мы вообще станем богатеями и сбежим с этой планеты уже через два дня. Пусть потом нас местная система ищет, чтобы прибить. Некого прибивать будет». «Макс!» — раздался протяжный голос Лиры. Эльфика вложила в это слово столько эмоций, что мне пришлось вновь вскакивать на ноги и оббегать огромную тушу мертвого босса. Карта ничего опасного не показывала, но это не значит, что ничего опасного не существует. Вдруг лысый перестарался с вылизыванием и откусил себе то, чего откусывать нельзя. «Макс, а это нормально?» Палец Лиры уперся куда-то в сторону от жука. Обернувшись, готовый использовать ржавый меч, то все еще находился у меня в руках, я замер. Неподалеку от жука мерцала зеленым цветом кучка полупрозрачных предметов. Да ладно! «Лут? Он самый!» Улыбка против воли наползла на мое лицо. «А настроение-то улучшается!»